Глава семьдесят четвертая. Мы с Тупом обменялись рукопожатиями. Он хмурился, не в силах отогнать подозрения, что мимо него прошло что-то существенное. Он вышел на улицу, нагруженный стопкой бумаги, остановился, тряхнул головой и двинулся дальше. Ему не очень хорошо удавалось выдерживать прямой курс. Я пожал на прощание руку и пошатывающемуся, совершенно сбитому с толку Колде. Отравитель скривился, и его пальцы не сжимались в кулак. Не бог весь что, но все же это была какая-то месть. Подавленный он вышел из дома. Навстречу ему попался скрюченный старик, который медленно взбирался в гору, тяжело опираясь на безобразную палку из полированного тика. Едва я успел его заметить, как мне пришлось посторониться. Широкоплечий громила из банды зеленых штанов тоже убирался из моего дома. Алафов-прихвостень имел еще меньшее сопряжение с внешним миром, нежели колда. Помимо всего прочего, от него еще и воняло. К нему с широкой ухмылкой направился стражник. Мордоворот покорно пошел с ним. Пенни мрак наблюдала за происходящим со своего обычного насеста как ей удалось выбраться на свободу. Старик добрался до моего крыльца и остановился. На нем был необъятный коричневый плащ, гораздо большего размера, чем требовалось. Он с силой уперся палкой в землю, заставляя свое тело выпрямиться, и посмотрел на меня. Очевидно, я не произвел на него впечатления. «Это вы, Гаррит?» «Гаррит», «Ты так и собираешься держать дверь нараспашку, пока мы все не замерзнем!» «Да, Тинни за моей спиной пребывала не в лучшем настроении!» «Да!» Это было сказано в ответ на вопрос старика, но дошло до рыжеволосой и оказалось принято к сведению. «Приведи его ко мне!» «Кого?» «Серебрянника!» «Я серебрянник!» объявил старик, Словно это объясняло весь смысл мироздания. «Просто замечательно. Это еще что за чертовщина? Входите, прошу вас. Мне понадобится ваша помощь. Эти ступеньки не внушают доверия». Воздух был теплым. Снег таял, и ходить следовало осторожно. Нижние части города, наверное, уже затопило. Словно по команде из стены вырвалось облако Пикси и в шелести крошечных крылышек устремилась навстречу хорошей погоде. Все, кроме Меланди Кадар. Та сделала попытку проскользнуть в дом. Тинни захлопнула дверь, и красавица Пикси не успела залететь внутрь. Я в замешательстве спустился с крыльца, чтобы помочь серебреннику «Полагаю, вас ожидают». Он посмотрел на меня странным взглядом. «Встаньте поближе», «И поддержите меня, если поскользнусь!» Взобравшись на третью ступеньку, он остановился, чтобы перевести дыхание. «Надеюсь, вы небольшой любитель капусты?» — спросил я. «Что?» «Ничего, не обращайте внимания. Кто вы и что вы?» Меланди приземлилась на мое правое плечо. «Я серебрянник. Вы что, не знаете, зачем посылали за мной?» «Должно быть, я как-то пропустил тот момент, когда у меня началось раздвоение личности. У того меня, который сейчас командовал парадом, не было ни малейшего представления о происходящем». «Да нет, не думаю». «Интересно, если ты являешься двумя людьми в одном куске мяса, ты сам знаешь об этом?» «Оборотни обычно знают». «Пришел ваш человек, оторвал меня от работы». Он сказал, что вы можете продвинуть мою дочку вверх в списке очередников. но Перестань, букашка!» Меланди в этот момент ущипнула меня за ухо. «За ним послал я, Гаррит! Ты кончишь, наконец, мешкать? Приведи этого человека сюда!» В его мыслях я уловил нотку беспокойства. Что-то шло не совсем так как хотел покойник, и вряд ли он так волновался из-за докучливой пикси. Мне ничего не оставалось делать, как положиться на ситуацию. Дверь оказалась запертой. «Ну смотри, Мел, теперь у меня есть время разделаться с тобой». Я сделал обманное движение, словно хотела ее прихлопнуть. Она возмущенно зажужжала и надулась. Рядом материализовались ее муж и семейство, А далее последовала типичная для Пикси дискуссия, предмет которой, пьянство Меланди, вскоре потонул в общем гвалте. Тинни открыла дверь застенчивым и вызывающим видом. «Надеюсь, мы с тобой не кончим тем же самым», — проворчал я, ткнув большим пальцем в направлении стаи крошечного народца. «Меня это как-то не радует». Покачивая головой, серебренник протиснулся мимо Тинни, От его внимания не ускользнули ее достоинства. А вот от ее внимания, как всегда, ускользнуло его одобрение. В коридоре нам повстречались Дин и Синж. Они несли целый набор закусок. Доброе мнение Серебренника, судя по всему, имело большое значение для моего постоянного личного состава. Локхер не устрашил Серебренника. Может быть, подобно самому покойнику, и Его корни уходили настолько глубоко во времени, что его уже ничто больше не волновало. Он уселся в мое кресло. Когда покойник вступил в контакт, он шире раскрыл глаза, но больше никак не отреагировал. Соорудив себе чашку чая с какими-то замысловатыми добавками, Серебрянник отхлебнул, расслабился и задал вопрос. «Итак, сэр...» «Зачем вы вытащили меня из дому, оторвав от моего ремесла?» Мешок с костями рассчитывал позабавиться предстоящим, чем бы оно ни было. Он не включил меня в разговор. Я утешил свои уязвленные чувства, придвинувшись поближе к Тинни, где нашел себе некоторое развлечение, отдергивая руки от ее шлепков. Увы, вскоре покойник прекратил нашу забаву. «Серебрянник-ювелир, Гарит. Он работает на заказ, делая уникальные изделия. Может быть, мне стоит заказать ему что-нибудь особенное и для вас двоих?» Паника. Веселье в мире мертвых. Вздох облегчения с моей стороны, когда я понял, что до Тинни не дошло ничего из вышесказанного. «Но я могу включить в разговор и ее!» Я буду хорошо себя вести, обещаю. Веселье усилилось. Надо, наконец, как-то свыкнуться с этим. серебренник говорил не очень много. Покойник отвечал на его вопросы до того, как старик успевал их высказать. Синж принесла грозбух и кассу. Я уловил блеск благородного металла, когда она пересыпала деньги в морщинистую бледную ладонь серебренника Следуя инструкциям, разумеется. Затем, уже без инструкций она подобралась ко мне чтобы показать внутренность кассы содержимое состояло из пригоршни выщербленных зеленых медиков и двух над почерневших серебряных монет неопределенного но явно почтенного возраста королевских физиономий на них было уже не опознать я знал что этим кончится что я вам все время говорил вы ребята наконец сделали это. «Спокойствие, горит Ты вернешь себе свое капиталовложение, когда придет время. Наконец-то!» Мне не составило труда почувствовать облегчение покойника. Очевидно, все это время его что-то беспокоило. «Приготовься открыть дверь!» «Надо присмотреть, чтобы Меланди не залетела внутрь». Я больше не могу позволять себе поощрять ее дурные наклонности. Иди, Гаррет, возьми с собой свою трость. Что, с ней предвидятся настолько большие проблемы? Не капризничай, тебе это не идет. Трость нужна исключительно для предосторожности. Она вряд ли тебе понадобится. Даже если и так, это не очень-то вдохновляло. Вообще-то... Я собирался очень даже не слабо покапризничать. Они ведь практически довели меня до работного дома. Тем не менее, я последовал его указаниям. Ситуация, разумеется, была не настолько плоха, как можно было вынести из данных мне инструкций. Рядом со мной даже не было Дина, пытающегося понять, как заставить работать свой арбалет.